стесненных обстоятельствах Сибири», — писал струвы. Муравьев снял фуражку, поправил вьющиеся рыжеватые волосы, с кроткой улыбкой поклонился. Он был в хорошем настроении. На его приветствие люди ответили одобрительным гулом. Во главе с начальницей девичьего института пришли проводить Муравьевых, председателя института и попечительницу, воспитанницы. Среди них были Елена Волконская и Зинаида Трубецкая. Тут же стояли девочки из сиротского дома имени Елизаветы Медведниковой, покойной жены купца. Сироты любили свою покровительницу Екатерину Николаевну. Она всех детей знала по именам, баловала сладостями, игрушками. Неожиданно по городу разнесся колокольный звон. Это оповещали жителей, что генерал-губернатор двинулся в дальний путь. Муравьев, услышав торжественные колокола, перекрестился и сел в коляску напротив жены и христиани. «Ну, с Богом!» — махнул рукой. Тройка, подобранная в одну серую мась лошадей, понесла экипаж. Кони, возбужденные людским волнением, звоном колоколов, взяли с места рысью. Вслед за экспедицией тронулось множество разномастных повозок и верховых не отставала бурятская арба. Провожали Муравьева и его свиту до первой станции Хомутовая. В последней коляске тряслись лаборант Фурман, взятый в экспедицию для изготовления птичьих чучел, сбора насекомых, и доктор медицины штубиндорф, Юрий Иванович, медик и натуралист. Через год Штубендорф представит в только что учрежденное Сибирское географическое общество большой труд, описание Лены. На Хомутовой члены экспедиции задержались часа на полтора. Почетный гражданин Иркутска Купец Кузнецов устроил для них прощальный обед. Отдав должное изысканным винам и явствам, двинулись дальше. За речкой Кудой путешественников поджидали сотни бурят на лошадях во главе со своим начальством тайшами и шуленгами. Глядя на бурят, Нельзя было подумать, что их унижали, обворовывали чиновники, что они страдали от голода и болезней. Кони в яркой сбруе, всадники нарядные, смех, радостные возгласы, песни. Путешественники любовались бурятами. Особенно были в восторге от их ловкости и красочных нарядов. Вот летит всадник с непокрытой головой. Голова спереди наголо острижена, Знак того, что бурят не принадлежит к духовному сословию. Сзади развивается коса с вплетенными конскими волосами для большей толщины и красоты. Шелковый синий кафтан стянут широким кожаным поясом, на который нацеплены нож, кошелек с огнивом и кремнем, кисет, мешочек с лакированной чайной чашкой. Во рту всадника дымит маленькая металлическая трубка. Одни буряты и бурятки были еще в зимних тулупах, Другие в кафтанах, отделанных снизу и по бортам мехом, шелком, на спинах вставки красного цвета. Шапки, оторочены красным лисьим мехом, украшены шелковыми кистями, орлиными перьями. Косы у женщин гордости краса, длинные почти до пят. Как у мужчин в косы вплетены конские волосы. Девушку от женщины легко отличить по косам и украшениям на них. У девушки до двадцати косичек, украшенных кораллом, разными монетами и свинцовыми пластинками. Лоб девушки стягивает повязка с перламутром, малахитовыми шариками, красными кораллами. Когда скачет девушка на коне, украшения головы, коз мелодично перезваниваются и ярко сверкают на солнце. Женщины же одеты скромнее, да и украшений меньше. По склонам и за крайним полей Уже зеленела трава, на черноземе густая и сочная. Бросив пасти табуны лошадей, овец, пахать землю, буряты и русские поселенцы сбегались к дороге. Были и такие пахари-пастухи, которые, увидев множество мчавшихся повозок, шибко-то не спешили к дороге, издали холодно провожали глазами генерала и его свиту. Может, слишком много они вытерпели обид от проезжих чиновников. По дороге Муравьев занимался разбором жалоб на русских и бурятских начальников. Бурят безжалостно грабили местные тайши, шуленги, зайсманы, ламы. В грабеже не отставали и русские.